Глава двенадцатая В приоткрытую форточку прокрались звуки приближающегося внедорожника. Сначала рубка, так что он, может, и не услышал бы их, если бы всю ночь не вслушался в тишину. Артур сжал руки на подлокотниках своего кресла и медленно-медленно встал. Позвоночник прострелило Занемевшие ноги не слушались. Ему потребовалось несколько секунд, пара глубоких вдохов, чтобы совладать с болью. Сделать шаг к окну. Из кресла ни черта не было видно. Первым из машины вышел его сын, его гордость. Все, что у него осталось. Он обошел внедорожник, открыл пассажирскую дверь, помешкал. Что-то сказал и протянул руку, помогая выбраться женщине. «Твою ж мать!» – выргался Артур. Жадно уставился на спутницу сына. у Уварому старшему было чуть за шестьдесят но после определенных событий здоровье его пошатнулось и подводило все сильнее с каждым годом. Только зрение оставалось острым, как в юности. Даже с такого расстояния он мог рассмотреть Леру в деталях и в очередной раз поразиться тем, как она похожа на мать. Та же кукольная хрупкость, тот же рост, поворот головы, высокая линия скул, походка. Он покачнулся, сраженный этой невозможной схожестью, Одно дело – видеть Леру по телевизору, и совсем другое – вот так, живьем. Запись не передавала всей картинке полностью. А сейчас… Сейчас он будто вновь перед собой видел ту, которую теперь мог встретить лишь на небесах. Артур вжался ладонями в подлокотник. Перенес весь тело с ног на руки, потому как стоять с каждой секунды становилось все сложнее. Тряхнул головой, но было поздно. Воспоминания, которые он отгонял, как лев-шакалов, вырвались из-под узды. Он был слишком старым львом. Гиены побеждали. Ирину Калинину он впервые увидел где-то через неделю после того, как возглавил охрану ее мужа. Невысокая, худенькая, тихая, словно привидение. Она не была ему представлена, но, встретив в коридоре, не испугалась и, кажется, не удивилась даже. Скользнула по нему уже сфокусированным взглядом, будто он был пустым местом, и, покачиваясь, пошла дальше. Благодаря рассказам своих новых подчиненных Артур уже знал, с чем имеет дело. Да только одно дело знать и совсем другое увидеть это собственными глазами. Теперь, поставленная перед ним задача не допускать к Ирине посторонних, которые запросто могли принести дурь в дом, казалось Артуру вполне оправданной. У Ирины существовал один единственный легальный дилер, ее психотерапевт. Он следил за ее душевным состоянием и за тем, чтобы она не превышала положенную ей дозу антидепрессантов. «Что ее так подорвало?» Спросил он как-то у бывшего альфача, который работал в семье уже несколько лет. «Подорвало? Да я тебе умоляю, жира баба бесится. Ведь ни дня в своей жизни не работала. Ребенка и того бросила на нянек. «Хозяйство на слугах», а потом пошло-поехало. Но ведь в медали всегда две стороны. Артур понимал, что у Ирины была своя правда. Он сам не понял, когда стал к ней приглядываться в попытке ее узнать. И зачем ему вообще это было нужно? Что на него нашло? Как он, взрослый, битый мужик, вдовец, потерял голову? Колени подкосились, возвращая Артура в реальность. Но прежде чем упасть в кресло, он успел заметить, что из машины вышел еще и маленький мальчик. Спустя пару минут дом наполнился голосами. Артур выехал в коридор. Когда Таир купил эту дачу, его отец уже не мог обходиться без коляски. И все здесь было сделано так, чтобы он мог без проблем передвигаться на ней по дому. Недостижимым для Артура оставался лишь второй этаж. Там располагались спальни Таира и гостевые. «А здесь живут привидения?» Спросил светового волоса мальчонка, задрав голову, оглядываясь по сторонам. «Конечно, нет. Здесь же бы я с отцом. А вот и он. Знакомьтесь, Артур Сергеевич, мой папа. А это Артем. Лер, ты знаешь?» Он знал. А теперь вот не мог отовести от нее взгляда. Но ведь совсем как мать. Он ее любил. Он ее ненавидел. — Здравствуйте, Артур Сергеевич. Надеюсь, мы вас не сильно потревожим. — А вот это как сказать. Они уже потревожили. Да так, что он теперь не скоро успокоится и обуздает ожившие чувства. — Никаких тревог, Лея. Будь как дома. Вместо Артура ответил Таир и предостерегающий сжал руку отца. Он явно давал понять, что не потерпит его умешательство. Его взрослый, маленький сын. Он был ослеплен. Он совершенно не понимал, куда вляпался и как рискует, отдавая сердце в руки чужой женщины. Лера, как и сын, задрала голову и осмотрелась. Недоверчиво покачала головой, провела ладонями по лицу. Артур долго отговаривал сына от покупки этой развалюхи. Он не мог понять, зачем ему нужна эта полуразрушившаяся дача, которая, к тому же, находилась так близко к старому дому в Калининах. Да только Таир все равно поступил по-своему. И лишь теперь, глядя на странную реакцию Леры на этот дом, понял, что тот был частью их общего прошлого. А может, чего-то большего? «Хочешь здесь все посмотреть?» Небрежно поинтересовался Таир. Лера вздрогнула, отрицательно мотнула головой. «Потом, если можно, я бы хотел поспать. Все, мне тоже пора отдохнуть, так что он вам не помешает». «Тогда поднимайся в спальню в башне, а я за вещами схожу». Смущенным движением Лера растерла бедра. «В башне? Мы будем спать в башне?» Изумленно распахнул глаза ее сын. «Угу!» – кивнул Таир. «Лер, дорогу помнишь?» Артур слишком хорошо знал своего сына, чтобы не заметить его легкого замешательства. Казалось бы, он только теперь сообразил, что Лера бывала здесь не единожды. Лера кивнула, взяла в руки ладошку мальчишки и пошла в сторону лестницы. Артур дождался, пока она исчезнет из виду, прежде чем обратиться к сыну. «Что это все означает?» Тот беспечно повел плечами. «Лера поживет у нас». Исаев совсем спятил Пытался отобрать малого. Так что ей нужно где-то пересидеть, пока ему не вправят мозги. Уважая его нет в стране, поэтому все усложнилось. «Я против этого, Таир». «Ну что ж, тогда ты можешь пожить в городской квартире» ответил тот жестко и пошел к двери. Артур стеснул челюстям. Желание заорать было почти непреодолимым. Глупый, хотя и взрослый. Да только что он знает о жизни, о женщинах. Он думает, будто понял, что им проклятым нужно или действительно не понимает, что так и не слез с крючка. Словно почувствовав его немой крик, Таир обернулся. Растер покрытую щетиной щеку. Обычно он не позволял себе такую небрежность. А тут, понятно, ему не было. Он Лию из дерьма вытаскивал. Он повторял ошибки отца. «Послушай, я знаю, смерть мамы тебя сильно подкосила. Ты отгородился от чувства опасаясь новой боли, но... Господи, пап, сейчас ведь речь не об этом. У меня самое что ни на есть шкурный интерес». «Все оно так. Только один нюанс. Не в его матери было дело, не в умершей дочке». Их смерть только на два милого Артура, а хребет и в прямом и в переносном смысле ему сломал любовь совсем к другой женщине. Чужой, слабой, зависимой женщине. Той женщине, чья дочь повторяет ее судьбу. А Таир стал быть его, отцовскую. Наступает на те же грабли. Рассуждая о чувствах, Таир не понимал, насколько разными они бывают. О чем говорить, если он их пока в упор не замечает? А между тем ему уже нужно было бежать без оглядки, пока это болото не засосало его с головой, пока он не захлебнулся зловонной за болотной жижей, пока еще можно спастись и не потерять себя в этой не имеющей дна трясине. Он сам вот не спасся. Его никто не предупредил. Возможно, если бы кто-то умный рассказал ему о психологии женщины-жертвы, предостерег, он бы, скорее всего, прислушался. А тут ведь как вышло? Он погружался в Ирину, в бушующие меры ее страстей постепенно. Просто однажды отметил, какие у нее красивые ноги. Потом перекинулся парой ничего не значащих на первый взгляд слов. И вдруг понял, что она гораздо глубже, чем о ней принято думать. И гораздо-гораздо несчастней. Анализируя потом все, что тогда случилось, аштур пришел к выводу, что в силу своего идиотского характера не мог не клюнуть на возможность ее спасти от мужа, от самой себя. Рядом с ней включались все его механизмы защитника. К тому же Ирина намеренно его провоцировала. Провоцировала именно мужское. Каким-то шестым чувством уловив его интерес, она стала поощрять его. Долгим взглядом из-под ресниц, касанием, заставляющим его, взрослого, умного мужика краснеть от подступающего горло удушья, Ирина стала его наваждением. Он до сих пор не мог понять, это была игра, она искала острых ощущений или действительно что-то к нему испытывала, хоть больная тяга к мужу и оказалась сильнее. Артур даже не знал, хотела ли она, чтобы Калинин догадался об их связи, понимала ли она вообще, чем это для него может закончиться, или ее желание побудить в муже хоть какие-то чувства, ревность ли, злость ли, хоть что-то. Было таким сильным, что ни на что другое ее не хватало? Господи, да ей даже на себя было плевать. Она ни о ком не думала. У Ирины была типичная психология жертвы, да. Но в то время об этом еще не кричали из каждого утюга. Откуда ему было знать, с чем он имеет дело? Он утопал в ее нежности. Он терял голову. Он совершал одну ошибку за другой. Чтобы сблизиться, им понадобилось пара лет но что за человек ее муж артур понял практически сразу дело было под новый год его первый новый год в новой должности они уже расслабились хозяин вернулся домой поездок больше не планировалось как вдруг разъяренный калинин влетел отведенный под охрану в лигель надо в офис быстро рявкнул он и выскочил за порог утвержденного маршрута на сегодня не было путь не проверили Артур нервничал, потому что так дела не делались. Но, видя состояние шефа, решил, что возражать ему будет тебе дороже. Быстро собрал ребят и выскочил, чтобы лично еще раз проверить машину. Калинин как раз тоже вышел из дома. Следом за ним весело тявкая мчался пес. Забавный смешной щенок. Быстро вытянувшийся и еще, кажется, сам не привыкший к своим размерам. И потому неуклюжий до невозможности. Высунув язык от счастья, тот скакал у ног хозяина и совсем не обижался на его злые окрики. А потом как-то все так неудачно сложилось. Калинин поскользнулся на ступеньке щенок с испугу ринулся, куда глаза глядят, а получилось прямо ему под ноги. И вот тут уже ничего не смогло бы предотвратить падение. Будущий мать его президент кубарем слетел с лестницы. К нему подбежал охранник, хотя хотел помочь встать но тот резко выдернул руку стоя на коленях опусев голову так не разгибаясь вздохнул несколько раз виноватый пес подскочил к нему лизнул и уж этого каалинин не выдержал даже тренированные охранники не успели сориентироваться когда он подхлёстываемый яростью выхватил у одного из парней пистолет снял с предохранителя и выстрелил как раз на глазах у выбежавшие проводить отцалеры «Ну что, встали, едем!» – рявкнул коленин «Почему он не уволился уже тогда?» «А чудовище здесь есть?» Артур вздрогнул и посмотрел на маленького мальчика. «Нет». «Нет, милый мальчик, здесь чудовищ нет. Но они к тебе гораздо ближе, чем кажется. Или ты уже знаешь об этом и потому боишься?» «Почему ты едешь на этой штуке?» — Потому что одно чудовище до меня добралось. — Потому что я уже слишком старый. — И ноги не ходят? — Нет. Чуть более грубо, чем следовало, ответил Артур. И тут же, сам себя застыдившись, устало добавил. — Почему ты не спишь? — Не хочу. Прежде чем Артур сообразил поинтересоваться, чего же мальчик хочет, открылась дверь. Волоча за собой чемодан вернулся Таир. Судя по виду, тот тоже не ожидал увидеть в холле мальчишку. Мама сказала, тебе пора спать. Не хочу. Почему? Ты не устал? Нет, это там чудовище. Я точно знаю. Хотя дед... Мальчик покосился на Артура. Говорит, что их нет. артура резанул это мальчишеский дед Он едва сдержался, чтобы снова не поправить парня, потому что за ним внимательно наблюдал Таир, тоже, видимо, не совсем понимающий, как вести себя с чужим ребенком. чудовищем Хм. Знаешь, я в ту коммуну туда, ну, не заглядывал. Может, и правда там поселились какие-то монстры. Пойду их прогоню. Хочешь со мной?